Человек, которому столь бесцеремонным образом помешали насладиться табачком, проходя в дверь, вынужден был согнуться. Когда-то он, безусловно, отличался недюжиной физической силой, но сейчас телосложение имел скорее громоздкое, чем могучее. Да и ноги передвигал с трудом. Игнорируя зяблика, нагло поигрывающим своим пистолетом, он обвел взглядом комнату и, судя по всему, осмотром остался доволен. Слава богу, все целы! Пробосил он, садясь на ближайший табурет. Зря, значит, волновался. Вы за Виську не беспокойтесь, сказал кто-то из рекрутов. Он сбежал. Знаю, встретился он мне тут неподалеку. Заикался от страха. Я его домой отпустил. Да и вы, как видно, отвоевались. Плохо молодое поколение учите, Мирон Иванович, сказал Цыпф. Курорт, а не служба. Голыми руками их взяли. «Я их, Лев Борисович, вообще ничему не учу», ответил гигант с неожиданной страстью в голосе. «Ты скажи мне, рабочую лошадь к джигитовке приучить можно?» «Верно, пустой номер. Только искалечишь зря. Вот так и эти ребята. Разбаловать их можно, мародерами сделать, насильниками. А настоящих солдат всё равно не воспитаешь». Не та закваска. Ты, я вижу, на старости лет философом заделался. Зяблик спрятал пистолет и, описав по комнате дугу, уселся напротив гиганта. Я бы даже сказал философом религиозным. Иначе зачем тебе с агилами связываться? В праотца Кайну веровал. А мне своему бывшему корешу и в глаза глянуть не хочешь? Себя стыдишься или наоборот мной брезгуешь? «Я, если надо, в твои глаза даже плюнуть могу, ты меня знаешь!» – устало сказал человек, которого Цыпф назвал Мироном Ивановичем. «И плюнул бы, если бы ты хоть одного моего хлопца обидел!» «Не тебе меня стыдить, кишка тонка! Оправдываться я перед тобой не собираюсь, но одна единственная просьба все же будет! Со мной что хочешь делай, а ребят отпусти!» Они ни в чём не виноваты, если только пару местных девок трахнули. И то по обоюдному согласию. – Пусть идут. Кто их щенков держит? – Хлопцы, слушайте сюда. Мирон Иванович обернулся к рекрутам У меня там в машине хлеб лежит и немного консервов. Возьмите себе на дорогу. Дома скажете что я вас демобилизовал. А если опять вас начнут в чего нибудь войско сватать, лучше дёру давайте. В Трёхграде или из Изволоке свободных земель хватает. И никому не позволяйте шпынять вас. Всё, бегите отсюда побыстрее, пока добрые дяди не передумали. Им что, пожалеть человека душевно, что в землю его вбить? Никакой разницы. Молчал бы лучше, каинист долбанный, буркнул Зяблик. «Я, конечно, уже не тот, что раньше», — сказал Мирон Иванович после того, как его сопливое воинство проворно очистило помещение. «Но на один удар силы хватит. Так что, как ты сам любишь выражаться, фильтруй базар». «А я вас всё-таки узнала. Вы из нашей миссии в Киркопии, да?» — к ним приблизилась Верка. «Помните совещание в деревне под Сосонье?» Вы там ещё всех уговаривали поменьше языками чесать. Это когда Колька сапог Нинашинский демонстрировал? Да, да. Мы, между прочим, ту страну нашли, откуда этот покойник в хохму притопал. Только там уже всё одним местом накрылось. Общая могила. А как у вас в Киркопии дела? Даже вспоминать не хочется. Он тяжко вздохнул. Тем же самым похабным местом и моя киркопия накрылась. Еле ноги унёс. У тебя, дочка, спирта не найдётся? Ты же медичка вроде. А то меня местная картофельная смогонка не берёт. Только живот от неё пучит. Хоть целое ведро выпей. Сейчас. Верка принялась сервировать стол последними дарами Будетляндии. Зяблик и Мирон Иванович всё это время молча ели друг друга глазами. Цыпв побежал к колодцу за водой, Лилечка помогала Верке, а Смыков шастал по всем углам, словно угодивший в незнакомое помещение кот. Артём, прикрыв лицо ладонью, продолжал сидеть в углу. Не то задремал, не то погрузился в раздумье. «Прошу к столу!» – тоном заправской хозяйки сказала Верка. «Отношения свои будете потом выяснять. А сейчас отметим наше возвращение домой». «Домой вернуться – это, конечно, неплохо!» Кружка со спиртом почти целиком исчезла в лапе Мирона Ивановича. «Но только о порядке здесь предупреждают другие!» «Знаете, как это бывает? Скворушки домой из южных стран вернулись, а в их домике уже вороны распоряжаются!» «Вот ты нам и расскажешь, какие именно здесь порядки!» Мрачно сказал Зяблик, однако брякнул своей кружкой по краешку кружки Мирона Ивановича. «А уж это, как я сам захочу!» Он одним махом проглотил спирт и даже не стал его запивать. «Захочу, расскажу, а не захочу и так утрётесь!» «Мирон Иванович, только не надо попусту заводиться!» Попытался успокоить его цыпв. «А рассказать нам всё подробно вы просто обязаны. Мы здесь бог знает, сколько времени отсутствовали, да и досталось нам так, что врагу не пожелаешь». «Вижу!» «Синие, как утопленники!» «Доедаемый да случай мне добрались!» «Добрались», — признался Цыпф не без гордости. «Ну и как там?» «Долгая история. Но это действительно в некотором смысле раз земной. Тут покойник Сарычев прав был. Погиб он, значит?» «По слухам, да. Зато некоторые из его спутников живы. Рукосуев, например». «Но вы нам лучше о себе расскажите». «Что тут рассказывать?» «Плесник и ещё, дочка. Славная штука – медицинский спирт. И грудь смягчает, и душу успокаивает». «Ну ладно. Сначала в двух словах расскажу о Киркопии. Место, сами знаете, непростое. Степняк хоть и головорез, но с ним хоть как-то объясниться можно. А с Киркопа что взять? Собака-жучка понятливее его». Одно слово, дети природы. Я, кстати, так к ним и относился, как к детям неразумным. Пробовал, конечно, на путь истины наставлять. Только истины у нас и у них совсем разные. Лечил, само собой. Там ведь детская смертность под 90% была. А всё из-за грязи до насекомых. Потом и они стали ко мне хорошо относиться. Народ отходчивый, зла не помнили. Жрать друг другу я их, правда, так и не отучил, но некоторые поняли, что это нехорошо. Человеческой речи их обучить совершенно невозможно. Бесполезно. Чего-то здесь у них не хватало. Мирон Иванович потрогал себя за гланды. На пальцах кое-как объяснялись. Одни получше, другие похуже. Как ни странно, но бабы у них понятливее мужиков были. А почему странно? Это закон природы. В общем, людьми киркопы никогда не стали бы? Вряд ли. Я, конечно, в науках не шибко разбираюсь. Вы про это лучше у Льва Борисовича поинтересуйтесь. Лёва Цыпф был не из тех, кто стесняется своей эрудиции. Лично я считаю, что так называемые киркопы есть тупиковый ветвь эволюции гоминидов, то есть людей. Наука знает несколько десятков таких видов в том числе и неандертальцев, живших сравнительно недавно. Чтобы стать человеком, надо как минимум человеком родиться. Возьмем самый простой пример. У нормальных киркопов голосовые связки недоразвиты, но раз в сто лет среди них может появиться выродок, голосовые связки которого будут издавать членораздельные звуки. Если этот признак закрепится в его потомстве, то через несколько тысяч лет оно окажется в более выгодном положении, чем немые соплеменники. А как следствие, естественным путем вытеснит их. Точно так же и со всем остальным. Рукой, мозгом. Миром правит случай. «Среди людей, значит, тоже какой-нибудь сверхчеловек может уродиться?» — поинтересовался Смыков. «Вполне вероятно. Но я попрошу больше не обращаться ко мне с вопросами. Этим мы сбиваем Мирона Ивановича. Продолжайте, пожалуйста». «Спокойной жизни, ясное дело, не было». Сказал гигант во время незапланированной паузы, успевший в очередной раз смягчить грудь и успокоить и душу. То одно, то другое. Да и где сейчас эта спокойная жизнь? Хотя надежда теплилась, что всё как-то наладится. Потом вдруг начинаю замечать, что скудеет мой край. Реки вроде и текут, да рыба в них перевелась. От воды то тухлым яйцом, то нашатырём, то ещё какой-нибудь гадостью разит. Озерцо одно я любил, такое чистое, что и не рассказать. Пуговицу на дно бросишь, и ту видно. Можете себе представить, что за пару недель оно в какую-то хреновину превратилось. Не то жидкий ил, не то густая грязь. Леса на глазах засыхают, словно их дустом посыпали. Земля везде была, что твое масло, что хочешь в нее сажай. А потом вдруг в пустыню превратилась. Где камень сплошной, где зола летучая. Потом уже форменные ужасы пошли. Прибегают раз ко мне киркопы, от страха трясутся, за собой знаками зовут. Побежал я вместе с ними. Там невдалеке поселок большой был, по их понятиям почти что город. И вот гляжу я, на этот поселок как бы каменной гусеницы надвигается. До сих пор не знаю, с чем это зрелище сравнить можно. Представьте себе, что китайская стена вдруг ожила и как змея на Пекин ползёт. Да ведь и ползёт она не сверху, а снизу, из долины, супротив законов притяжения. И что меня ещё за душу задело, ползёт это чудо невиданное, вроде бы поверху, но ясно, что девять десятых его под землёй таится, как у айсберга морского. Вот так и пошло, чуть ли не каждый день. То вся киркопия, как волна играет, То горы в бездны обращаются, то каменный град сечет. Да такой, что сначала в небо с земли летит, а уж после назад возвращается. Разве в таких условиях жить можно? Но ну скажите. Я думаю, нельзя. Согласился Цыпф, очевидно вспомнив, как в Будетляндии их самих чуть не сгубило нечто похожее. Вот и я такого же мнения. Леса в щепке. Звери, какие уцелели, разбежались. Простой воды то не хватает. Потом гляжу, и киркопы стали разбегаться. Тогда я собрал человек двести, самых близких ко мне, и повел в Кастилью. Знал, конечно, что особо нам не обрадуется, но все же тешил себя надеждой на помощь и сострадание. На ведь много не надо. Кусок хлеба каждому, да какое-нибудь глухое место для проживания». Идём, и значит, как по Хиросиме. Дым глаза ест, земля горячая, всё вокруг перелопачено. Свист, грохот, небо не видно. Только какие-то багровые огни со всех сторон мерцают. Конец света. Идти тяжело-тяжело, хуже, чем по глубокому снегу. Не идём, а обуксуем. Сила на пределе. Мои киркоп уже и выть от страха перестали, а только скулят, как кутята которых в сортире топить собираются. Дикари ведь, вроде зверей, но тромби дучуют, не то что мы. Я тоже иду. И впечатление у меня такое, что это не огни багровые вокруг горят, а чьи-то глаза нас в упор рассматривают. Дескать, что это за диковинные создания такие и как с ними поступить? В лепёшку раздавить или для забавы в клетку посадить? Не тот последний поход я до гробовой доски не забуду. Вам первым рассказываю. Ну а потом вообще, какие-то злые шутки начались. Что будет, если Киркопу ногу оторвать? Или руку? А если все конечности сразу? Или пополам его? Идёт он, бедняга, впереди меня. Шатается. Тут хрясь по нему, как бы невидимой косой. И гуляй, Вася». Налей мне, дочка, по последней. «И чем же все это кончилось?» — спросил Цыпф после того, как Мирон Иванович лихо хватанул очередную порцию спирта. «Кончилось все сплошным мраком. Один киркоп упал и как окаменел. Хотя живой, глазами зыркает и рот разевает. Киркопы своим редко помогают, но разве что детям. Хотя этих-то я к взаимовыручке приучил». Подаю знаками команду, поднимайте, мол, соотечественника. Некоторые к нему сунулись было, да сразу в сторону. В чем дело, не понимаю. Оглянулся, присматриваюсь. А он лежит и пухнет, будто его воздухом накачивают. Но не воздухом, конечно, вы меня правильно поймите. Он каменной силой наливается. Такого зрелища мы не выдержали и побежали. Даже не зная, откуда силы взялись. А этот каменный идол встал и за нами, ростом как башни силосные Всё, что было при нём, руки, ноги, голова, так и осталось, только размеров неимоверных. Я после войны фильм один смотрел, чехословацкий, кажется. Назывался он, дай бог памяти, «Пекарь императора». Так вот, там глиняный истукан ожил и всё вокруг себя крушить начал. Очень похоже». «Речь в фильме, очевидно, шла о големе, чудовище, якобы созданном средневековыми каббалистами», – уточнил Цыпф. «Может быть. Голем этот вместе с нами минут десять шел. Шаг 5 метров. Сначала все вокруг себя растоптал, потом за теми, кто убежал гоняться начал. Я совсем обессилел и лег. Думаю, что будет, то будет. Он до меня совсем немного не дошел». Вдруг весь трещинами покрылся и рассыпался в пыль. Как мы до Кастильской границы добрались, я даже и не помню. Из тех киркопов, что со мной пошли, едва ли сотня уцелела. Потом мы в какой-то берлоге отлёживались, а над киркопией ещё долгое серое облако стояло, как будто бы над одним здоровенным вулканом. Погибло, стало быть, с киркопией целиком и полностью? Артём отнял руку от лица и искоса глянул на Мирона Ивановича. Тот под этим взглядом закашлялся, как паренёк, сделавший первую затяжку, и вскочил, уронив табуретку. Говорить он не мог, а только тыкал большим пальцем правой руки себе за спину. Зяблик, первым догадавшийся, о чём просит Мирон Иванович, треснул его кулаком между лопаток. В огромной грудной клетке что-то ёкнуло, и кашель сразу прекратился. «Тише ты!» Цикнул он на зяблика. Чуть пломбы из зубов не выскочили. Потом привычно горбец обратился к Артему. Я извиняюсь, не признал вас, хотя раньше нас и не знакомили, но все равно весьма польщен. Сидите, сидите, сказал Артем. Зачем вы встали? Не привык, знаете ли, сидеть в присутствии богоподобных существ. Со старомодной галантностью расшаркался Мирон Иванович. «Уж простите великодушно!» «Вы мне вот что скажите. Относительно этого голема, как его Лев Борисович окрестил. Он специально охотился за людьми. Его намерения прослеживались с полной очевидностью». «Да и не знаю, что и сказать». Мирон Иванович осторожно присел на край табуретки, которую ему услужливо подставил Сныков. Состояние у меня тогда, сами понимаете, какое было. Сначала он тех давил, кто ему по ноги подворачивался, это точно. Но вот потом... Специально он беглецов преследовал или мотал его из стороны в сторону. Утверждать не берусь.